630. -е. Матерь Агни-йоги Безошибочность восприятия наступает при услышании голоса учителя. Тогда вмешательство низшего манаса не может воспрепятствовать получению. Пока же следует относиться весьма осмотрительно и проверять идущие поступления, помнить, что тьма не дремлет и может подсунуть свои выдумки.